сложное и ненасытное, древнее и необъяснимое. Он был сегодня главным проявлением самой великой тайны, чье невероятное сияние озаряет некоторые сны и тотчас тает, стоит нам проснуться. Но мы все равно надеемся, потому что каждый новый день может принести всё, вообще все, что угодно».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 «Уже почти полодиннадцатого», — говорит он. «Просто надоело сидеть. Я еще не устала». «Мне хотелось бы, чтобы ты легла не позже одиннадцати», — говорит он. Вирджиния кивает. «Теперь, когда переезд в Лондон — дело ближайшего будущего, ей придется побыть пай-девочкой». Она покидает гостиную именовав холл, входит в неосвещенную столовую.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 Ларисе будет одинока, но она не умрет. Для этого она будет слишком любить жизнь и Лондон. Вирджинии мерещится кто-то еще. Да, кто-то еще с крепким телом, но не прочной психикой. Поэт с печатью гениальности, раздавленный колесами истории, войнами, правительствами, врачами, строго говоря, ненормальный поскольку для него все исполнено смысла. Деревья думают, воробьи поют по-гречески. Да, вот такой человек. С уравновешенной, обыкновенной, веселой Кларисой ничего не случится. Она так и будет любить Лондон и всякие простые радости жизни. Умрет не она, а тот, другой. Безумный поэт и мечтатель.